Глава третья. Вечер был теплым, но в воздухе чувствовался близящийся дождь. Утихло гудение насекомых, даже птицы приумолкли. Территория казалась безопасной и н е п е р е ч а р о в а н н о й Кайетан решил, что сегодня он встанет на постой пораньше, едва только найдет защиту от грозы. После нескольких дней интенсивной езды им нужен был отдых, и ему. И Титусу. Потом, когда он наткнулся на след старого шоссе, что согласно картам соединяло Вандлиц и Ораниенбург, он решил воспользоваться случаем. Лес уже давно принял дорогу под свою власть. Деревья и трава разрывали асфальт, старые обочины заросли. Временами между стволами и ветками торчали бетонные столбики или металлические палки дорожных знаков. Желтел рекламный плакат с облупленной краской. к а э т а н а решил держаться этого пути, поскольку ехать здесь было легче, чем через натуральный лес. м е н ь ш е х вощей путалось под копытами коня, более твердым было подножие, деревья росли реже. Во многих местах из-под о м х а и травы еще выглядывали черные клочья растрескавшегося асфальта. Большую часть старых а в т о с т р а т и обычных дорог, как и прочие следы немецкой цивилизации, поглотила великая война. Словно резиновый ластик, при помощи которого аквариумист снимает водоросли со стен аквариума, боевая магия и плановые действия Балрогов по уничтожению соскребли с поверхности земли целые города, коммуникационные узлы, энергетические линии. Остальное сделала природа. Немногочисленные уцелевшие дороги все еще использовали для транспортировки войск и товаров. Но все ключевые пути, ведущие вглубь державы Балрогов, были п е р е ч а р о в а н ы Их охраняли отряды Черной Армии и мощная магия. Для каждого путника, которого не оберегал соответствующий г л е й д силы, плоская, ровная и о б м а н ч и в о безопасная асфальтовая дорога оказывалась дистанцией препятствий более смертельных, чем самый сложный уровень довоенной приставочной игры. Но это позабытое шоссе номер двести семьдесят три казалось безопасным, не контролируемым магией чёрных. Более того, оказалось, что оно может предоставить уставшему путнику достаточно интересные элементы роскоши. В какой-то момент к а й т а н высмотрел на обочине два металлических столбика, подъехал ближе и, не сходя с седла, пригляделся к лежащей на земле табличке. Остатки трехцветной картинки сигнализировали, что по близости есть заправочная станция. К сожалению, расстояние рассмотреть не удалось. Он решил ехать дальше. Шанс найти ночлег под крышей, пусть бы и частично обрушившийся, стоил усилий. Еще немного, старичок, ты справишься. Пробормотал он Титусу, включил дальномер и двинулся дальше. Полчаса спустя, когда счетчик показывал почти пять километров, полоса старой дороги расширилась и пересеклась под прямым углом с другой, более узкой. Чуть в глубине справа, заросшие деревьями, стояли руины заправочной станции. к а и т а н соскочил с коня, обернул поводья вокруг ближайшего дерева, а сам начал осторожно подходить к строению. Он не думал, что здесь окажутся враги, но нужно было оставаться на с т о р о ж е В таких местах часто можно было наткнуться на ловушки, поставленные в старые времена как егерами, так и людьми. Это могли быть обычные мины или проклятия, а то и просто какой-нибудь примитивный самострел. На старых заправочных станциях стоило следить из-за такой прозаической вещи, как отравленные земли топливом, вытекшим из емкостей. Высеченная подкованным сапогом искра могла привести к пожару и убить невнимательного путника столь же верно, как и ловушка боевой магии егеров. Кейтан быстро понял, что подобных проблем не будет, поскольку станция уже когда-то горела. Было это лет двадцать, может, двадцать пять назад, если судить по возрасту деревьев, что росли на старом паркинге и на подъездах к бензоколонкам. Между ними стояли несколько сгоревших машин. Он остановился, прошептал щупательное заклинание, выбил пальцами на лбу усиливающий ритм. Минуту прислушивался, или скорее о щ у в а л с я в то время как заклинание плыло между деревьями подобно легкому дуновению ветерка, прошло над остатками автомобилей, вползло в здание, облетело паркинг. вернулась к к а Этану, чтобы тихим ш е п о т к о м рассказать ему, что на станции нет никаких трупов, ни людей, ни животных, но позади, шагах в десяти в глубине леса находится невысокий холмик земли, поросший травами и мхом, а под ним, тремя шагами глубже, в темноте и влаге, в тишине и з а б ы т ь и двадцать скелетов людей, похороненных здесь давным давно. Лежат они под крестом из двух металлических прутьев, связанных кабелем. А вместе с ними закопанная и закрытая банка с листком бумаги. На листке в двадцати строчках что-то написано. Столько-то с у м е л о передать к а э т а н у легкое ощупательное заклинание, прежде чем р а з в е я л о с ь и исчезла. Мужчина еще раз окинул взглядом пространство станции, а потом вернулся к Титусу. Эту ночь они могли провести в сухом и безопасном месте. Но настоящая неожиданность ждала его уже в здании. Правда, одна половина того была совершенно уничтожена и разрушена, но вторая, каким-то попущением судьбы, не понесла сильного ущерба во время пожара. Под стеной все еще стояли полки, а на них можно было найти сокровища минувших времен. Были здесь и банки с напитками, и пластиковые пакеты с чипсами, и бумажные с шоколадками. Конечно, ни что из этого нельзя было есть, а все было в гари, пыли заросло паутиной. Немало упаковок валялось на земле, пакеты были разорваны, пол покрывал слой грязи, что некогда наверняка была едойю, а теперь стала питательной средой для низкой серой поросли. Должно быть, сюда наведывались и животные, о чем свидетельствовали несколько кучек костей и остатки сложенного из веточек гнезда в одном из углов. Но несмотря на эти разрушения, старая заправочная станция оказалась Кайтану истинным сизамом. Где он мог хотя бы увидеть реальные следы старых добрых времен? Но прежде всего он занялся Титусом, привязал его к барьеру, что во время о н о блокировал вход в магазин, под морду коня подставил по с к р и п ы в а ю щ у ю и расшатанную тележку на колесах. Среди перевернутых полок он нашел большую металлическую миску, крышку от чего-то, что называлось садовым грилем, как он вычитал на п о л у с т е р т о м ценнике. Положил ее на тележку, насыпал корм, вышел из дома и взглянул на небо. Погода портилась, ночью наверняка пойдет дождь. Теплая ночь и ливень — идеальная возможность о д и н о к о м у путнику вдали от б л а г цивилизации искупаться. Но на этот раз к а э т а н у хотелось большего. Он обошел руины, надеясь, что туалетные помещения пережили пожар. Увы, он нигде не нашел душевой, те вероятно остались в у н и ч т о ж е н н о й части здания. Пользуясь случаем, он проверил территорию вокруг. На задах станции к а и т а н нашел еще три автомобильных остова, на этот раз не сгоревших. У одного была не заперта дверь, хватило дёрнуть посильнее. В лицо к а э т а н у пахнуло теплым застоявшимся воздухом. Он осмотрел салон, открыл багажник. Внутри лежали чемоданчик и мешок с клюшками для гольфа, и корзина с тремя бутылками вина. Немного ли счастья для одного-то дня? Пробормотал он сам себе. Вынул одну из бутылок, протер рукавом от пыли. Это был рислинг, добрый старый эльзасский клин Гельбергер, две тысячи тринадцатого года. Каитан не слишком-то разбирался в винах, а поскольку уже несколько десятков лет по миру не ходили знатоки немецких и австрийских напитков, ему не откуда было получить знания о тайнах германского виноделия. Но он любил вино и решил, что нынче вечером может себе это позволить. Каитан спокойно закончил обыск территории, машин и руин станции. Нашел множество действующих предметов, которые, будь они привезены в Польшу, стоили бы немало, пусть даже некогда их производили массово и продавали за сущие гроши. Были это зажигалки, свечи, спички разного типа, лампочки, диски с музыкой и фильмами, карандаши. В маленькой комнатке на задах магазинчика, наименее з а т р о н у т ы й пожаром, на полках лежали чехлы, небольшие автомобильные детали, зеркальца, подшипники, фары. Нашел он здесь и несколько по-настоящему ценных вещей: ящики с инструментами, с прекрасными наборами ключей, две бензопилы, несколько упаковок с многофункциональными складными ножами, термосы, наборы котелков и даже спальные мешки и складные палатки. Кайетан не мог все это нагрузить на бедного Титуса, но инвентарь склада мог пригодиться другим, как и содержимое багажников автомобилей: одежда, лаптопы, инструменты. Один из ящиков почти полностью занимал большой телевизор, в другом находилась складная детская коляска, и снова сидидиски прогнившие книги, а на задних с и д е н ь я х на детских креслах консоли для игр. То, что принесло гибель этому месту и смерть столь многому числу людей, должно было прийти внезапно. Была ли это красная, карающая Фергельтунговая туча, материализовавшаяся над станцией и пролившаяся огненным дождем? Или р а й за егеров, проникшие вглубь теоретически безопасных территорий, или внезапное нападение магических насекомых, перепрыгивающих с человека на человека. Станция сгорела лет двадцать назад, но газеты были времен вторжения в Германию, то есть двадцатью годами ранее, напечатанные перед Великой войной, нынче называемой затмением, во времена резни и уничтожения, когда исчез известный и безопасный мир европейцев. Самым ценным для к а и т а н а и тем, что он решил забрать в любом случае, оказался калькулятор, лежавший в одном из ящиков. Питаемый от солнечных батарей, он все еще работал, если не обращать внимания на чуть западающие клавиши. В своей сумке к а и т а н упаковал также несколько зажигалок, свечей, мыла и пару многофункциональных перочинных ножей и два презерватива. На счастье, подумал он, поскольку не верил, что их еще можно использовать. Обыск руин занял у него почти час. За это время начался дождь, потому он посчитал, что самое время отдохнуть. Но прежде чем вернуться в здание, он направился в заднюю часть станции прошел между деревьями. Могила была в десятке другом шагов от бывшего паркинга. После долгих лет, особенно в н о ч н о й тьме, никто и не обратил бы внимания на заросший холмик, ничем не выделяющийся из окружающего пространства, конечно, если бы не крест. Некий добрый человек поставил его годы назад, сделав из двух металлических прутьев, собственно даже трубок примерно одинаковой длины. По центру скрепил их несколькими витками толстой изолированной проволоки, вкопал в землю и даже обложил камнями, чтобы крест не опрокинулся. И крест выдержал сорок лет одиночества, почти полвека военных маршей, чудовищ ходящих бездорожьем. Туч магии, несущих смерть подземных рек, разрывающих ткань мира, стоял легко н а к р е н я с ь оплетенный вьюнком, будто он и вырос из этой земли как дерево. Стоял на страже, чтобы после всех этих страшных десятилетий забыть я, он, к а и т а н к л о б у д с к и й мог преклонить колени и помолиться за души умерших, коснуться рукой земли над их телами, прочесть их имена и фамилии из укрытого в закопанной банке листка. и понести их в себе, и только-то, аж столько-то. Дождь все сильнее молотил по листьям, первые капли начали просачиваться сквозь кроны деревьев и падать на землю. к а и т а н поднялся и взглянул вверх. Он молился, но он не знал, верит ли в Бога, и, наверняка, не слишком-то ему доверял. Он проснулся внезапно. Посреди ночи. Часы показывали два тридцать семь и восемнадцать секунд. Он успел печально подумать, что ему, увы, снова не п р и с н и л а с ь никакая голая женщина, но через миг тело стало перестраиваться в боевой режим. Кто-то приближался. Все еще дожило. Ветер колыхал ветви, и з далека доносились приглушенные громыхания грозы. Что-то раз за разом постукивало над головой, наверняка бился о крышу полуоторванный кусок конструкции. Титус тихонько и, пожалуй, спокойно посапывал, и все же кто-то приближался. к а и т а н поднялся, автоматически потянувшись к уложенным на привычных одних и тех же местах элементам одежды и экипировки. Хорошо, что я выпил только одну бутылку, подумал он, но все равно во рту чувствовал сухость, с трудом сглатывал слюну. Знал, что его организм еще не полностью переварил алкоголь и что ему нужно бы сосредоточиться. Он огляделся. На каждой из уцелевших стен станции загорелся желтым маленький квадратик. Это карточки с охранными заклинаниями почувствовали пришельцев и разбудили к а э т а н а Одна начала пульсировать, указывая примерное направление, откуда приближались гости. Они шли ночью и в дождь, а потому либо в беде убегая от чего-то, либо наоборот за кем-то гнались. к а и т а н пристегнул к о б у р ы перекинул через голову пояс с мечом, натянул капюшон, встал, тряхнул головой, подошел к Титусу, дотронулся, повел скрещенными пальцами по лбу, с как уна у с п о к а и в а ю щ и м и к а т а Конь не боялся людей, но если пришельцами окажутся слуги черных, магия могла его испугать. В два тридцать девять и восемь секунд Кайтан вышел под дождь, задрожал от холода, когда капли ударили по коже, но радовался, что дожит. д Барлоги и их слуги воду не любили. Дождь – это хорошо. Кайтан концентрировался момент другой, а потом быстро прошептал заклинание, выдыхая клуб пара, прокрался к зарослям, что окружали станцию. Не обращая внимания на воду, что лилась с з а д е т ы х веток, он продирался как можно быстрее вглубь леса, примерно зная, откуда идут пришельцы. Он хотел занять позицию, чтобы сперва спокойно их рассмотреть и понять, представляют ли они угрозу и движутся ли в сторону руин станции. Брошенное миг назад заклинание начало действовать. Пар не развеивался, наоборот, все еще повиснув у лица к а э т а н а загустел, наливаясь темным светом. Потом пополз вниз по коже и мундиру, у д е р ж и в а е м ы й невидимой связью с теплом тела. Переполз на спину, сместился к бедрам, все еще чуть поблескивая. Вода собирала воду, когда на оболочку падала капля дождя, то растворялась в ней и стекая паром. Вскоре все тело мужчины было окружено полупрозрачным туманным доспехом, сплетенным из магии дождя, а к в а р а ц е н н о й Раздираемый ударами веток, он сразу срастался. От него отрывались большие капли воды, словно к а и т а н стряхивал их с дождевика, но этот ущерб мигом восстанавливался дождем. Дождь – это хорошо. к а и т а н пока не запускал вторую фазу заклинания, после которой на накадабры превратили бы тончайшую защиту в по-настоящему крепкий водяной доспех. Не хотел активировать на этой территории тяжелую магию, пока не убедиться, что это совершенно необходимо. Он все еще раздумывал, кем могли оказаться пришельцы. Егеры неохотно ходили под дождем, но могли так поступать, особенно когда их заставляли приказы владык. Люди, какие-нибудь кочевники, живущие на этих территориях, тоже скорее искали бы укрытие в такую грозовую ночь и не потому, что опасались ослабления своей магии, а просто чтобы не мокнуть. Поэтому, возможно, это экспедиция из Польши. Разведчики, купцы, грабители. Он предпочитал быть осторожным. Ему стоило избегать контактов даже с союзниками. Чем меньше свидетелей его присутствия здесь, тем лучше. Он снова заклял дождь, раскидывая вокруг щупальца легкие зондирующие чары, перескакивая с к а п л и на каплю и таким образом избегая в р а ж е с к о г о п е л и н г а разлетелись в ночь. Быстро вернулись, неся информацию. Те, кто вторгся, были близко, примерно метрах в пятистах на десять часов по отношению к Этану. Он изменил направление, сдержал шаг, желая успокоить дыхание и поймать ритм тела. Рядом со странниками он оказался через несколько минут. Все еще не ощущал частиц чужой магии, ни фагов чёрных, ни эльфийских на Накадабр. Конечно, странники могли уже какое-то время и не использовать силы, а дождь хорошо приглушал слабые частичные чары, наложенные на тела, оружие и инструменты. Он усилил а к в а р о ц е н у Слой пара, что окружал его тело, загустел, превращаясь в тонкую водянистую п о в о л о к у что все время усиливалась дождем. Дождь – это хорошо. Кайтан остановился на миг, пригнулся, медленно прошел еще несколько шагов, присел на корточки. Наконец увидел их. Группка состояла из трех мужчин и одной женщины. Наверняка пришли с востока. У них была приличная амуниция, непромокаемые рюкзаки, прорезиненные ветровки, высокие сапоги, фонари, оружие — незаметно ни у кого. Кайтан быстро понял, что это не профессионалы, не военные разведчики, контрабандисты или проводники. Они шумели, светили фонарями, расходя у столь ценные на пустоших батареи, не заботились о безопасности, могли стать легкой добычей обычных грабителей или егеров. э т а полная о б е с п е ч н о с т ь странно контрастировала с по-настоящему серьезной экипировкой. Не просто было все это объяснить, разве что валахвы, подумал он. Это долбанные в а л х в ы Они прошли от него шагах может в десяти. Были уставшими, о з я б ш и м и но решительными. Должно быть, верили, что они недалеко от цели. Теперь он мог присмотреться к ним поближе, к каждому в отдельности. Вел их мужчина средних лет с резкими, острыми чертами на изборожденном морщинами лице. Пожалуй, он один не был здесь новичком. То, как ставил ноги на скользком грунте, как подсвечивал себе фонариком, как подстраивал тело под вес рюкзака, когда-то этот человек немало постранствовал, х о т ь и наверняка, не по бездорожью западных кресов. На нем была темная одежда, из-под капюшона торчали длинные прядки черных мокрых волос. Щетина говорила, что человек не брился уже несколько дней. Следом за ним шла женщина, невысокая, приземистая. Она несла лишь небольшой рюкзак, зато в руках держала не фонарь, а небольшой рефлектор, режущий темень леса золотым снопом света, искрящегося каплями дождя. Мокрые волосы ее тоже вылезли из-под капюшона на щеки, касаясь больших черных знаков, подобных рунам егеров. В губах ее торчали гвоздики, три в нижней, четыре в верхней, так что в свете фонарей рот женщины казался пастью некоего глубинного монстра. Головки гвоздиков тоже были украшены рунами. Идиотка! Но к а и т а н слишком хорошо знал, что наивность это лишь один из грехов валхов, в да и к тому же не самый опасный. Ощутил он и свежую кровь. Татуировки и пирсинг были не старше не бритого подбородка проводника. Женщина, наверняка, сделала их после того, как перешла границу Польши. Третий путник, худой юноша примерно возраста к а э т а н а был без капюшона, а потому географ мог видеть его бритый череп, тоже покрытый узорами, которые с точки зрения их владельца наверняка имели магическое значение. Этот тащил самый тяжелый рюкзак с притороченной снизу картофельной упакованной палатки. Последний волхв, сильнее прочих, укутывал лицо, так что из-под капюшона торчали только длинный горбатый нос и солидные у с и щ а Губы мужчины двигались, он пел. До к а й д а н а долетали лишь фрагменты слов, заглушаемые однородной перкуссией дождя и шумом леса, но и этого хватило, чтобы узнать песню. Черный медленный ритм призыва силы и покорения Балрогам, гимн человеческих ренегатов. Тех, что по-русски звались в о л х в а м и большая часть культистов – всего лишь экзальтированные идиоты, ищущие сильных эмоций. Обычно молодежь из мест, где никогда не сталкивались с истинной силой чёрных, и для кого Великая война четыре десятилетия назад была только историческим фактом. с о б л а з н я е м ы е одержимыми пророками, начитавшись старых сатанинских книг, они создавали секты и почитали б а л р о г о в как воплощение зла. Редко, когда становились опасными, разве что владели остаточной магией или обладали настоящими артефактами чёрных, фрагментами оружия, тел или хотя бы горстью земли, пропитанной злыми проклятиями во время битв. Артефакты меняли их тела и разумы, заставляли поступать жестоко. К счастью, большая часть таких людей, когда их отрезали от влияния гуру и черной магии, хорошо поддавались ресоциализации. Опасней были настоящие предатели, р а с ш а т ы в а в ш и е порядок, установленный эльфами, и ищущие на Западе поддержки своим действиям шпионы, саботажники, агенты влияния, убийцы. Они представляли реальную угрозу в центральной Польше, но особенно опасными оставались в западных, еще не окончательно усиленных воеводствах, где еще шла невидимая война. Королевская контрразведка преследовала их и безжалостно уничтожала. Но этих просмотрела. к а и т а н подумал о своем приемном отце, полковнике контрразведки второго отделения Генштаба. Люди, которых он видел, могли быть искателями артефактов, но не казались опытными поисковиками. Потому более вероятным казалось другое: в о л х в ы хотели добраться до территории контролируемых черными, принести клятву обожествляемым хозяевам, отдаться им на службу и испытать честь общения с балрогами. Идиоты, долбанные идиоты! Каитан еще усилил свою акварацену, теперь шел всего в нескольких шагах за колонной путников, оставаясь невидимым. Он не мог позволить, чтобы волхвы добрались до крепостей егеров на западе. Эти кретины не знали, что встреча с их богами будет состоять из акта жертвоприношения. Жертвами же окажутся они сами, а егеры умеют убивать множеством ужасных способов. Нет, к а и т а н не слишком т о ж а л е л ренегатов, но ну, может девушку, чуть-чуть, поскольку каждая женщина казалась ему ценной и достойной жизни. Однако эти люди представляли собой угрозу, даже если не несли в памяти никаких ценных разведданных, а разумы их не могли открыть б а л а р г а м важные военные сведения. Они могли представлять угрозу для своих родственников, поскольку вообще имели память и чувства. Что перед смертью будут отсканированы и в ы ж а т ы на предмет мельчайших частиц информации о Польше. е г е р ы умели это делать. О да, могли удерживать человека в многомесячной спячке страдания и выкачивать мозг, клетку за клеткой ради любого обрывка информации, картинки, запаха, чувства. А потом из этого они выстраивали магические карты, нанося положение домов и деревьев. фабрик и костелов, точек силы и военных крепостей, и картограммы нематериальных явлений и зависимостей, водных течений, людских взаимоотношений, сети бизнес-связей, потоков налички, эмоциональных связей. Все эти данные могли в будущем помочь при подготовке нападения как обычного, так и магического или п с и о н и ч е с к о г о Открытый к услужению, готовый принести клятву, знающий других ренегатов, волхв мог доставить Балрогам куда больше ц е н н о й информации, чем схваченный во время битвы солдат Речи Посполитой, обученный ставить ментальные блокады или отважный и религиозный искатель артефактов, который из неосторожности слишком глубоко проник в западные земли. Будь Каитан с другой миссией, он наверняка искал бы решения получше. Может, арестовал бы волхвов и доставил их Кодеру два ноль, чтобы передать контразведке. р Одни из них попали бы в тюрьму, другие на психологическую ресоциализацию. Возможно, он использовал бы какие-то гипнотические заклинания, которыми принудил бы путников вернуться. Но здесь и сейчас для такого не было времени, и он не мог вызвать слишком сильное извержение на Накадабр. Ускорил шаг, о п е р е д и л их колонну, встал так, чтобы они проходили мимо него. Только теперь выпустил п е л и н г у ю щ е е заклинание посильнее. Оказалось, что у проводника было оружие — пистолет, скрытый в к о б у р е под мышкой. Остальные несли только ножи, причем клинок Лысого был покрыт магическими знаками. Никто из спутников не обладал настоящей силой. Это упрощало дело. Он вышел им навстречу жестом левой руки снял магическую завесу, разбрызгивая а к в а р о ц е н у так, чтобы струя воды пролилась на землю. В правой держал глок. Проводник увидел его, может, шагах в трех перед с о б о ю Глаза волхва расширились, рот распахнулся в крике. Попытался отпрыгнуть в сторону одновременно потянувшись рукой за отворот куртки, за пистолетом. Пуля ударила его в лоб. Только теперь женщина начала кричать, почитала владык страха и тьмы, но сама не была отважной, готовилась к встрече с балрогами, а запаниковала при виде человека. Стоять, а не то всех убью! крикнул Кайтан, а зачарованные капли дождя усилили его голос. Не с места, свет вниз, понимаете по польски? Понимали, поскольку выполнили его приказ. Лучи фонарей теперь освещали мокрую землю и ноги людей. Пограничная служба польского королевства, соврал он. Вы останетесь здесь, похороните его. Утром отправитесь на восток. Оставите ваш багаж за исключением еды. Вернетесь на линию о д е р а и перейдете в речь Посполитую. Это пять дней дороги. Справитесь. Я буду за вами следить. Если не выполните моих требований, будете убиты. Все поняли? Тишина. Поняли? Да, поняли, сказал Лысый. Ты не можешь. Вы ренегаты, которые находятся на военной территории, оборвал его капитан. Вы будете убиты, если не оставите своих вещей. Будете убиты, если пойдете на запад. Будете убиты, если его не похороните. Поняли? Поняли? Повторил лысый. Отойти на пять шагов. Капитан присел над телом проводника, перевернул его на взнич, ь расстегнул молнию штормовки. Пытаясь отстегнуть к о б у р у чуть наклонился, на миг опустил взгляд, татуированный лысый кинулся вперед, толкнул стоящую перед ним девушку на к а э т а н а Та пискнула испуганно, безвольно полетела вперед широко раскинутыми руками. Сам лысый потянулся за висящим на поясе длинным ножом. к а э т а н отскочил в сторону, толкнул световой импульс. Узкий поток молочно-белого сияния, ударивший прямо в лицо лысого, снова грянул выстрел. Женщина, рыдая, стояла на коленях на земле. Третий мужчина застыл неподвижно, вскинув руки вверх. Я не, я не, повторял он. к а и т а н поднялся, водя стволом между двумя валхвами. Похороните два тела. Утром отправитесь на восток. Понятно? Да. Усач выдохнул явно успокоенный. Если не выполните моих приказов, убью вас. Он склонился над проводником, наконец достал его оружие. Убью, повторил и исчез в темноте и дожде. Дождь, это хорошо. Утром он нашел здесь только два тела, закопанные в неглубокой могиле и прикрытые ветками три набитых рюкзака. Поставил на могиле крест из кривых веток и отправился дальше на запад. Уже не дожила.